Глава двадцать восьмая. Хиллери слышит кукование кукушки. Не одна только Сесилия заметила, как бледен был мистер Стоун все последние дни. Та буйная сила, которая каждый год посещает наш мир, гонит, могучая и ласковая, белоснежные облака и с ними их темные тени, ломает все покровы и оболочки и охватывает землю мощным объятием. Та буйная сила, которая обращает одни формы к другим и своими бесчисленными прыжками, быстрыми, как полет ласточки, как стрелы дождевых струй, торопит все к нежному единению, та великая буйная сила всяческой жизни, которую называют весной, вошла в мистера Стоуна, как входит в старые мехи новое вино. И, глядя, как старик каждое утро с мохнатым полотенцем на плече, отправляется в парк, Хиллери, к которому тоже пришла весна, опасался, как бы на этот раз его тесть не оставил свой дух в студенах водах Сарпентайна. Так и казалось, что дух этот вот-вот пробьется сквозь хрупкую скорлупку. Прошло четыре дня после того разговора с маленькой натурщицей. Когда Хиллери дал ей отставку и жизнь в доме, в этой тихой заводе, заглушенной лилиями, как будто вновь обрела спокойствие, царившее здесь, до вторжения грубой прозы жизни. Ничто бы не указывало на то, что здесь произошли какие-то волнующие события, если бы не белое, как бумага, лицо мистера Стоуна, да еще некоторые чувства, относительно которых хранилось гробовое молчание. На утро пятого дня, увидев, что мистер Стоун споткнулся на гладких плитах садовой дорожки, Хиллери поспешил завершить свой туалет и отправился следом. Он догнал тестя, когда тот еле брел под свечками цветущего каштана серый пиджак на поднятых плечах мистера Стоуна побелел от хлеставшего по нему града. Не поздоровавшись, мистер Стоун относился равнодушно к соблюдению формальностей. Хиллери зашагал с ним в ногу и сказал, — Надеюсь, сэр, вы не станете купаться, когда идет такой град? — Сделайте на этот раз исключение. У вас не вполне здоровый вид. Мистер Стоун помотал головой, затем, продолжая, очевидно, мысль, прерванную Хиллери, заметил э, то, что люди называют честью, чувство довольно сомнительной ценности, мне пора не удалось соотнести честь с идеей о всемирном братстве. Как это, сэр? Основа чести — верность принципу, и можно было бы предположить, что она достойна этого союза. Трудность возникает, когда мы начинаем анализировать природу самого принципа. В саду есть... Семья молодых дроздов. Если один из них найдет червя, я замечаю, что верность принципу самосохранения, преобладающему во всех низших формах жизни, запрещает дрозду делиться добычей с остальными юными дроздами. Мистер Стоун устремил взгляд в пространство. — Вот так же боюсь и в отношении чести. — В те дни мужчины смотрели на женщин, как дрозды на червей. Он умолк, очевидно, в поисках подходящего слова, и Хиллери, чуть улыбнувшись, спросил. — А как смотрели женщины на мужчин, сэр? Мистер Стоун взглянул на него с удивлением. — Я не подумал, что это вы, — сказал он. — Мне надо избегать умственной деятельности перед купанием. Они пересекли дорогу, отделяющую Кенсингтонский сад от Хайт-парка и Хиллери, поняв, что мистер Стоун завидел воду, в которой собирался купаться, и ничего другого уже не видит, остановился возле одинокой березки. это гости сада, стройная обитательница лесов, так долго купавшаяся в зимней стуже, теперь окутывала свою наготу зеленым шарфом. Хиллери прислонился к ее прохладному жемчужно-белому телу. Внизу плескались студеные воды, то серые, то нежно-голубые, и в них светлыми пятнами мелькали десятка два купающихся. Пока Хиллери стоял так, дрожа на ледяном ветру, солнце, прорвавшись сквозь градовые тучи, обожгло ему руки и щеки. И вдруг он услыхал ясно, хотя очень Издалека звук, особенно трогающий человеческое сердце. — Ку-ку, ку-ку. Четыре раза подряд прозвучал неожиданный зов. Откуда залетела эта неосторожная, нескромная серая птица в пристанище людей и теней? Зачем примчалась она сюда своим стремительным полетом? Зачем пронзает насмешливым криком сердце, заставляют его томиться. Ведь за пределами города столько деревьев, столько ложбин, прикрытых облаками, и зарослей расцветающего дрока, где она могла бы встречать приход весны. Какой мрачный каприз природы послал ее сюда куковать тому, кто уже покончил с весной. Болезненная спазма сжала сердце Хиллери и он, прогнав мысль о далекой птице, спустился к самой воде. Мистер Стоун плыл так медленно, как не плавал еще ни один человек. Видны были только его белые волосы и тощие руки, слабо раздвигавшие воду. И вдруг он исчез. Только что он был ярдах в десяти от берега, и Хиллери, испугавшись, что он не всплывет, вбежал в воду. Здесь было неглубоко. Мистер Стоун, сидя на дне, изо всех сил старался подняться. Хиллери схватил его за купальный костюм, вытянул на поверхность и, поддерживая, повел на сушь. К тому времени, как они выбрались из воды, старик едва держался на ногах. С помощью полисмена Хиллери кое-как надел на него костюм и усадил в кэп. Мистер Стоун немного ожил, но, по-видимому, не понял, что произошло. — Я сегодня пробыл в воде. — Меньше обычного, — размышлял он вслух, когда они выехали на дорогу. — Нет, что вы, сэр! Мистер Стоун казался озабоченным. — Странно, я не помню, как я выходил из воды, — сказал он. Он молчал всю дорогу и заговорил лишь тогда, когда с помощью Хиллери вылез из скеба. Я хочу заплатить кучеру. У меня дома есть полкроны. — Я принесу их, сэр, — сказал Хиллери. Едва мистер Стоун оказался на ногах, как его охватила неудержимая дрожь, он поднял лицо к Кэбмену. — Нет ничего благороднее лошади, — сказал он. — Заботьтесь о ней. Кэбмен снял перед ним шляпу. — Слушаю, сэр. Мистер Стоун шел самостоятельно, но Хиллери не спускал с него глаз, пока тот не добрался до своей комнаты. Старик двигался ощупью, словно недостаточно хорошо различал предметы сквозь кристальную ясность вселенной. «Позвольте дать вам совет, сэр», — сказал Хиллери, — «на вашем месте я бы лег на несколько минут в постель». Мне кажется, вы немного простыли. Мистер Стоун, и в самом деле дрожавший так, что еле стоял, позволил Хиллери уложить себя в постель и укутать одеялами. — В десять часов я должен приступить к работе, — сказал он. Хиллери, которого тоже сильно трясло, поспешил к Бианке. Она спускалась по лестнице из своей комнаты и ахнула увидев, что он насквозь мокрый. Он рассказал, что произошло, и она коснулась его плеча. как ты? Ты весь вымок. Приму горячую ванну, выпью спиртного, и все будет в порядке. Лучше пойди к нему». И он пошел в ванную комнату, где стояла Миранда, подняв переднюю белую лапку. Сжав губы, Бианка бегом пустилась по лестнице. Потрясенная рассказом мужа, она готова была сжать его в объятиях, вот так, как он был в мокром костюме, но между ними стояли бесчисленные призраки прошлого. Прошел и этот момент и тоже стал призраком. К величайшему своему негодованию мистер Стоун в десять часов не смог приступить к работе над книгой. Он просто-напросто не в силах был... Подняться и объявил, что намерен подождать до половины четвертого. Тогда он встанет, ему надо подготовиться к приходу девушки. Поскольку он отказался от доктора и не пожелал смерить температуру, определить, сильный ли у него жар, было трудно. На щеках его, еле видных из-под одеяла, румянец был сильнее, чем следовало бы, а глаза, устремленные в потолок, подозрительно блестели. Усугубляя тревогу Бианки, она села как можно дальше, чтобы отец ее не увидел и не счел, что она оказывает ему услугу, он вслух продолжал свои мысли. — Слова! Слова! Они унесли с собой братство! — Бианка вздрогнула, услышав этот замогильный голос. В те дни владычества слов они называли это смертью, бледной смертью, морс, палида. Слово это они видели как огромную гранитную глыбу, которая висела над ними и медленно опускалась. Некоторые, повернувшись к ней лицом, трепетали, ожидая гибели. Другие, не умевшие живыми понять мысль о бытии раздувшись от некоего духовного ветра, и каждый, помышляя лишь о своей индивидуальной форме, непрерывно возвещали, что души их должны пережить, и переживут это слово, что каким-то образом, каким именно никто не мог понять, всякая, сама сознавшая себя единица после своего распада — Снова воссоединить. Опьяненные этой идеей, и они тоже исчезли. Некоторые ждали слова мрачно, с сухими глазами, говорили, что это молекулярный процесс, и эти тоже встречали свою так называемую смерть. Голос умолк. Послышался другой звук. Старик смачивал языком сухое небо. Перегнувшись через спинку кровати, Бианг поднесла к губам отца стакан с ячменной водой. Он пил воду медленно, громко причмокивая. Потом, увидев, что стакан держит чья-то рука, сказал, — Это вы? Вы приготовились? Пишите. В те дни никто не сделал прыжка вверх к бледному всаднику. Никто не прочел в его лице, что он и есть воплощение братства. Никто, с сердцем легким, как осенняя паутинка, не поцеловал его ног и, улыбаясь, не растворился во вселенной. Голос его вдруг затих, а когда послышался снова, это был быстрый хриплый шепот. «Я должен... я должен...» Мистер Стоун помолчал, затем добавил, — дайте мне мои брюки. Бианка положила брюки ему на постель. Вид их как будто успокоил его. Он снова умолк. Больше часа он лежал так неподвижно, что Бианка то и дело вставала взглянуть на него. И каждый раз глаза его были широко раскрыты и устремлены на темное пятно на потолке. Лицо старика выражало непреклонную решимость, как будто дух его медленно, упорно вновь забирал власть над лихорадящим телом. Неожиданно мистер Стоун спросил «Кто здесь?» «Бианка, помоги мне встать». Краски схлынули с его лица, блеск в глазах потух, он казался призраком. Испытывая чуть ли не ужас, Бианка помогла ему подняться. Было что-то жуткое в этом зловещем, немом проявлении воли. Когда он был уже одет в свой шерстяной халат и усажен в кресло возле горящего камина, Бианка принесла ему чашку крепкого мясного бульона с коньяком. Он проглотил его с большой жадностью. — Я бы выпил этого еще, — сказал он и заснул. Пока он спал, пришла Сесилия, — И сестры вдвоем охраняли сон отца, чувствуя, что уже много лет не были так близки друг другу. Собравшись уходить, Сесилия шепнула, — Послушай, Бианка, если папа будет спрашивать про девушку, ты не думаешь, что надо послать за ней, пока он в таком состоянии? — Я не знаю, где она живет. — Я знаю. — Ах да, разумеется, — сказала Бианка и отвернулась. Сесилия молчала, смущенная ее саркастическим тоном. Потом, призвав все свое мужество, проговорила. Вот ее адрес, он у меня записан. И, морщась от мучительной тревоги, вышла из комнаты. Бианка, сидя в старом золоченой коже кресле, глядела на спящего, на глубокие впадины чуть пониже его висков, на седые щетинки вокруг рта которые слабо шевелились от его дыхания. Уши у нее горели огнем. Глядя, как этот дряхлый старик, который, оказывается, так ей дорог, ведет великую битву за свою идею, Бианка почувствовала, что теряет обычную выдержку, что душа ее смягчается и трепещет. Ее вдруг охватило страстное желание стушеваться. Какое имеет значение, первое или второе место — она занимает в сердце Хиллери. Дух ее так явно покажет, что он способен к самопожертвованию, что Хиллери за одно благородство отдаст ей пальму первенства. В этот момент она, кажется, была готова заключить в объятия эту простенькую девушку, поцеловать ее. Тогда бы конец всем тревогам. Один краткий миг златокрылая птица, посланец гармонии, Реяло над ней. От этого состояния экзальтации нервы Бианки вибрировали, как скрипичные струны. В половине четвертого мистер Стоун проснулся, и Бианка тотчас протянула ему вторую чашку крепкого бульона. Он выпил все и спросил, что это — мясной бульон. Мистер Стоун посмотрел на пустую чашку. «Я не должен был этого пить». «Корова и овца находятся на той же ступени, что и человек. Ну, как ты себя чувствуешь, дорогой?» «Я способен диктовать ранее написанное». «Не больше», — ответил мистер Стоун. «Она пришла?» «Еще нет. Но я пойду и приведу ее, если хочешь». Мистер Стоун грустно поглядел на дочь. — Это значило бы, что я отнимаю у тебя время, — сказал он. Бианка ответила, — мое время ничего не стоит. Мистер Стоун протянул руки к огню. — Я не соглашусь быть кому бы то ни было в тягость, — сказал он очевидно про себя. — Если дошло до этого, я должен уйти. Бианка, встав перед ним на колени, прижалась горячей щекой к его виску. «Но до этого уже не дошло, папа. Надеюсь, что нет. Я хочу прежде окончить свою книгу». Осмысленность этих двух последних замечаний ужаснула Бианку больше, чем все его лихорадочное бормотание. «Ты посиди смирно», — сказала она, — «пока я пойду и разыщу ее». Она вышла из комнаты с таким ощущением, как будто чьи-то руки сжали ей сердце и рвут его на часть. Полчаса спустя вошел тихонько к Хиллери и встал у двери. Мистер Стоун, сидя на самом краю кресла, положив руки на подлокотники, медленно поднимался на ноги и снова медленно заваливался назад. Он проделал это уже много раз, силясь встать. Увидев Хиллери, он сказал — — Два раза мне удалось. — Я очень рад, сэр. — Быть может, теперь вы отдохнете? — Это все мои колени, — сказал мистер Стоун. — Она пошла разыскивать ее. Сбитый с толку этим известием, Хиллери сел и стал ждать. — Я вообразил, что, уходя из жизни, мы становимся ветром, — проговорил мистер Стоун печально и посмотрел на Хиллери. Вы тоже так полагаете? Для меня это новая мысль. Она несостоятельна, но она успокаивает. Ветер никогда не дует зря. Ничто от него не скрыт. Когда я почувствовал, что мне недостает этой юной девушки, я пытался в определенном смысле стать ветром, но я понял, что это трудно. Ветер нигде и повсюду. Он отвел взгляд от лица Хиллери, не заметив его невеселой улыбки, и снова уставился на яркий огонь. — В те дни, — сказал он, — отношение людей к вечным дуновениям воздуха было отношением миллиарда маленьких отдельных сквознячков, направленных против юго-западного ветра. Они не хотели смешиваться с этим мягким вздохом, который испустила луна, но дули в ее лик через трещины и щели, и замочные скважины, и их уносило в прозрачное странствие, и они свистели, протестуя. Он снова попробовал встать, видимо, желая подойти к конторке и записать эту мысль, но не смог и горестно посмотрел на Хиллери. Как видно, он хотел было попросить его о чем-то, но удержался. — Если я буду усердно упражняться, — бормотал он, — я это преодолею. Хиллери встал и принес ему бумагу и карандаш. наклонясь к старику, он видел, что глаза его подернуты влагой. Зрелище это так разволновало Хиллери, что он поспешил отвернуться, пошел и принес книгу, чтобы подложить ее под бумагу. Кончив писать, мистер Стоун закрыл глаза и откинулся в кресле. Тяжелое молчание нависло над этими двумя людьми разных поколений и столь несходных характеров. Хиллери нарушил это молчание. — Сегодня я слышал кукушку, — сказал он почти шепотом на случай, что старик, может быть, уснул. — У кукушки нет ни малейшей степени чувства братства. — Я прощаю ее за ее кукование, — пробормотал Хиллери. — Ее кукование маняще, — сказал мистер Стоун. — Оно возбуждает половой инстинкт и добавил про себя. — А она еще не пришла. В тот момент, как он произносил эти слова, Хиллери услышал легкий стук в дверь. Он встал и открыл ее. На пороге стояла маленькая натурщица.